вот компотик твой любимый кизиловый устал дук 6 пар спрашиваешь холодненький кисленький, процеженный как я люблю нормально доехал ох жарко сегодня маршрутка битком ну ничего отдохнешь сейчас до шахмат еще два часа накладывай пельмешки горячие только сварила помыслцу сами соскальзывают из супницы в тарелку М -м -м, как пахнет пол сотни на первый заход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 Но это знание попало к Трахатару не сразу. Сначала от гор на равнину поползли полчища новых, невиданных прежде здесь насекомых, вернее, похожих на них существ явно искусственного происхождения. Этим биороботам не требовалось еда и вода для поддержания жизнедеятельности. Они не уставали и не сворачивались с прямого маршрута, минуя земли, где обитал Трахатар. И они несли в себе те самые странные силы, что я зову магией.